Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Кольцова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне Винберг. Кольцов начал экспериментальную биологию, организовал институт, который так и назывался – экспериментальной биологией. Это сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в 1917 году, было в этом необычное, даже странное – Вся биология XIX века была описательной. Экспериментальное направление Кольцова вызвало иронию у профессуры. Он начал с приложения к биологии физической химии. Клетку можно было изучать живой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд породил такой новый подход. Сам Винберг, не прямой ученик Кольцова, скорее внучатый племянник, Он ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется смешком, непричастным к словам. Что-то, видно, вспоминается помимо рассказа. Пока что он сообщает милые подробности о рисунках на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим искусством. Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно преподаванием. Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их участью, но вместо этого хмыкает «золотая пора науки». В начале революции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали, приговорили к расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили. В первом номере трудов Института экспериментальной биологии он поместил научную статью, о влиянии психических переживаний на вес человека. Там говорилось, что когда-то он был приговорен к смерти и питался в это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но похудел он настолько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюдением. Внешность эффектная, толстовка, большой бант, элегантность. Эвинберг делает паузу и также скрипуче-суховато продолжает как кот в птицы Метерлинка. И не меняя интонации, белые усы, всегда хмуро-хорошее настроение, либерал, до да такой, что не умещался в среду московской профессуры. Сравнение с котом из «Синей птицы» вряд ли чисто внешнее. Георгий Георгиевич Винберг, крупнейший наш гидробиолог, членкор Академии наук, имеет репутацию человека, зря словами не кидающегося. Уж очень он примитивно понимал клетку. Увлекался часто несерьезными вещами, например, омоложением, а то напечатает статью о мыслящих лошадях. Для Георгия Георгиевича это вещи непростительные. Отсюда и кот. Но тут же я убеждаюсь, что за этим мнением есть следующее, несколько иное. Он вспоминает жену Кольцова, начинает насмешливо, снисходительно. Истеричная баронька, Неумная, капризная, обожала изъясняться насчет своей любви к мужу до гроба, заявляла, что не переживет его. Над этим смеялись. Когда Кольцов умер, а умер он внезапно, будучи в Ленинграде, к ней помчался сотрудник. На всякий случай, мало ли что, нашел ее столь апатичной, что успокоился и вскоре удалился по похоронным делам. Когда вернулся, застал ее мертвой. Голос его все так же сух, скрипуч, но это для меня уже не важно. Стоит понять его манеру рассказа, напускную ироничность, как и он сам, жена Кольцова, все оказывается другим. Трагедия любви меняет все превратные, поверхностные суждения об этой женщине. Истеричность ее видится иначе, в те все более грозные для Кольцова годы. Каким надо быть человеком, чтобы внушить такую любовь? И какое чистое и прекрасное сердце надо было иметь, чтобы так любить. Она, Мария Кольцова, была достойна своего мужа. Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление Кольцова в 1928 году запомнилось импозантным видом докладчика. Вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить. Не хромозома, а хромосома главного, что было тогда в докладе, рассуждение о матрицах Александров не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому.